Глава одиннадцатая. Спор. Карик. Карик стоял на открытой площадке самой высокой башни своего замка, построенного на обломках разрушенного войной Лобина. «Как идет развитие духов? Мы же не зря вернули себе контроль над твоим планом». Он посмотрел на своего стоящего рядом главного помощника бывшего и нынешнего короля Теней Милыша. «Пока они даже мою силу вместить не могут ни на секунду, сразу уничтожаются. Что уж говорить о тебе?» Карик ничего не сказал в ответ, продолжая раздумывать о неудачах, преследующих его в последнее время. Все началось еще два года назад, когда он не смог уничтожить повелительницу Гнили. А потом обычный человек взял и вовсе втоптал в пыль, все его устремления. Потом были годы ожидания, новые планы, попытки собрать достаточно силы, чтобы снова попробовать подстроить мироздание под себя. И он неплохо продвинулся на этом пути, когда снова все изменилось. И опять тот же самый кот открыл способ создавать новые живые миры, усиливая тем самым свою новую стихию. Ведь изначально казалось, что все не так страшно. Наследие демиургов помогло разобраться в сути происходящего. И если в битве за первый мир люди Карика сражались сами по себе, то ко второму разу он уже приготовился. Составил психологический портрет кота и его возможных советников, угадал с минимальным составом отряда. Даже смог, учитывая, что уравнение сил шло не по головам, а по занимаемой отрядом площади, применить это с пользой для себя и отправить на захват мира почти в два раза больше людей. И все равно проиграл. Так было раньше, но в будущем все станет совсем по-другому. Ты смотрел воспоминания о прошлых сражениях? Карик вновь повернулся к милышу. «Да», — кивнул тот, — «кстати, как ты умудрился вытащить эту информацию, если никто не смог вернуться живым?» Просто заставил всех наших сдать мне по 25% своей личности. Карик пожал плечами. Полная свобода от меня им все равно не нужна. А так я смог увидеть и сохранить все самое интересное. А сражении гнили и Атиса», — уточнил Милыш. «Там были шпионы. Ты же знаешь, я всегда держу руку на пульсе. И многие верят, что победа будет именно за наследником демиоргов» так что найти сторонников обычно совсем несложно, но я сейчас не об этом. — Я понял, — кивнул король теней. — Тебя заинтересовал момент с растерянностью новых союзников кота. — Именно. — Что думаешь по этому поводу? — Я не только думаю. Я взял на себя смелость провести кое-какую подготовительную работу. В каждые сорока миров, где проживают сородичи присягнувших коту существ, Я отправил по паре десятков наших людей. И как только начнется бой, они нанесут свой удар, и мы выведем изображение этой резни прямо в новый мир. И это станет тупиком для кота». Губы Карика тронула легкая улыбка. «Родственные чувства у смертных существ довольно сильны. Так что наш друг окажется перед выбором. Либо оставить своих союзников...» тем самым ослабив их и бросится спасать всех тех, на кого мы напали, либо ничего не делать, и этим подкосить доверие, что сейчас делает их такими опасными противниками. И еще не все. В противном случае мы сможем манипулировать выводимыми изображениями, продолжая показывать лишь те миры, куда кот отправится в последнюю очередь. То есть для всех его желание все исправить превратится в обычное бегство. — А во втором? — Да, так мы все равно рискуем проиграть, но только в этот раз. А в долгосрочной перспективе этот выбор фактически гарантирует нам победу. — Согласен, — подтвердил Карик. — Тогда продолжаем подготовку. Не забываем и об остальных наших планах. — Все под контролем. — Милыш сначала кивнул, а потом яростно вскинул голову. «Предлагаю еще попробовать в следующий бой отправить именно меня командирам нашего отряда». «Не надо», — Карик отрицательно покачал головой. «На встрече с нашими, так называемыми, союзниками, мы решили, что общее командование на этот раз достанется генералу Сабутея. А мне не хотелось бы, чтобы ты рисковал своей жизнью, когда судьба сражения будет зависеть от кого-то другого». «Хорошо», — милыш помедлив согласился. А потом они с Кариком еще какое-то время стояли молча, словно пытаясь что-то разглядеть за краем горизонта. Кайло Мы грели камни своих тел под утренним солнцем в ожидании отправки в новый мир. Несмотря на то, что с прошлого похода прошло меньше двадцати четырех часов, повелитель нашей новой стихии смог существенно улучшить выданное нам вооружение. Новые зелья, новые комплекты брони и, главное, новые типы ракет для гарпий. Никогда не любил этих тварей. Но нельзя не признать, в качестве поддержки они очень даже полезны. А с новыми запасами этого оружия изначальных миров, так и более того. «Берегите ваши ракетницы!» Мелиша рядом инструктировала каждый из трех отрядов, готовящихся к отправке в очередной мир. «Помните, у каждой из вас только четыре заряда. Один обычный, два ускоренных и один усиленный. Готовимся применять их только по приказу ваших командиров». Хмыкнув в ответ на эти выспренные речи, я прошел к своим каменным великанам. «В отличие от этих полуптиц, нам не нужно себя подбадривать и инструктировать. Мы были рождены для сражений, и каждый из моих собратьев и так знает, что и как нужно делать». Единственное, о чем они не знают, так это о том, что я не совсем их брат, не огромный человекоподобный каменный валун, а всего лишь два килограмма живой плоти, мозг, запертый внутри настоящим гением, и большую часть времени, проводящего на биозе, скрытый от своего носителя. А как еще шпион смог бы пробраться под крыло к человеку, которого прикрывает, наверное, сильнейший менталист среди ныне живущих? Вот и мой хозяин не смог придумать ничего лучше. А я изображаю верного служаку. И когда на меня не смотрят, передаю добытую информацию, да дрожи боясь, что меня вычислят и вскроют как консервную банку. Так, передача завершена, пора снова скрываться. «Кайло, вперед!» От удара, пробежавший мимо Кейси, я вздрогнул. Словно заснул прямо на ходу, а она меня разбудила непорядок конечно но думаю в бою я смогу искупить это небольшое прегрешение вслед за дочерью нашего лидера который тот поручил тренировку наших народов прошли шесть бледных людей в длинных серых балахонах наши новые союзники они появились только вчера но при этом не участвовали в боевом слаживании и почему то старались держаться подальше от остальных обитателей горы что ж «Наш владыка рассчитывает на них, так что попробую довериться его воле и знаниям. Но если эти серые букашки нас всех подведут, то пусть не удивляются, когда вечером я приду учить их уму-разуму». Мы перенеслись в новый мир, я тут же оценил окружившие нас зеленые леса. На мгновение мелькнула мысль, что кот не учел, как мы будем бегать в такой обстановке. Но величественные гиганты продолжали расти. И через пару секунд окружающий нас зеленый хаос из листьев и веток словно уполз куда-то вверх. А у нас на пути остались лишь редкие огромные стволы, которые совершенно не будут мешать нашему передвижению. Высота, как и рассчитывали на модели. Перед нами появилась призрачная фигура лидера. Десять секунд до выступления. Каждому проверить свою готовность. Зеленый отряд, цель номер один. Красный отряд, цель номер два. Синий отряд, цель номер три. А четвертой целью. Да, четвертой целью займемся, когда покончим с первыми. Кот. Мне хотелось ругаться во весь голос. Да, я знал, что мои противники не будут сидеть без дела, но подобного поворота даже я не смог предположить. В мир перенесены равные вам по силам отряды из сильнейших существующих. Сильнейшими признаны гниль, наследник, хаос и свет. Я еще раз перечитал концовку сообщения, всплывшего передо мной при создании этого нового мира. Ничего не изменилось. Как и секунду назад, там все еще было четыре противника. Не три, как раньше, а четыре. У меня есть догадки, кто может скрываться за этой новой силой, Кто мог выбрать свет в качестве своего прикрытия? Но нельзя спешить с выводами. Тем более, что сначала лучше разобраться со старыми врагами, и уже только потом думать о новых. Выдвигаемся! Я отдал команду и пристроился в кельваторе первой колонны. Теперь, после усиления зла, я могу не просто видеть на карте отметки врагов, но и чувствовать, кто за какой скрывается. И мы сейчас идем к людям Карика. Не знаю почему, но... Именно он и его последователи своей неуемной энергией и желанием что-то изменить внушают мне больше всего беспокойства. Со мной идет точная копия вчерашнего отряда. Мы уже отработали взаимодействие в таком составе, а количество врагов, как показала практика, не так уж и важно. Со стороны можно было бы заметить только два изменения. На моих воинах теперь навешано гораздо больше всевозможных приспособлений для уничтожения ближнего своего, а еще к нам присоединились, как я их назвал, серые монахи из Миува. А им выделил пятерку своих лучших учеников. Лучших, как он сам сказал, не знаю, насколько это правильно, учитывая, что других у него и не было. Двое были со мной, еще двое шли в красном отряде, что я отправил к месту высадки сил Атиса. И последний ученик вместе с самим Хаимом шел в составе синего отряда. Лысого, Сафи и двойника, пожалуй, пока он лишился права на то, чтобы я называл его по имени, я тоже перенес сюда, но для начала не стал включать ни в одно из боевых соединений, опасаясь, что система может как-нибудь неправильно оценить их силы. Как с той же Милахой, выдав за нее врагам аж под тысячи вестников. Или как со мной, когда любая способность повышала противникам уровень лика за каждое использование хоть даже самого слабого навыка. В общем, я опасался подвоха. Но все было чисто. Каждый из этой троицы был засчитан за одну единственную боевую единицу. И теперь это еще больше укрепит мои позиции. «Сафи, иди за красным отрядом. Держись позади. В бой вступай только если я сам попрошу. Дэвид...» Для тебя тот же самый приказ, но твой отряд синий. А ты, мой серый друг, я посмотрел на двойника. Оставайся пока рядом со мной. Я еще не был уверен, понадобится ли нам сегодня использовать силу теней, и решил, что их лидер пригодится мне под боком. На тот случай, чтобы передать команды дальше по цепочке, когда я определюсь. Буду ждать приказов. Сафи кивнула мне и бесшумной тенью скользнула вслед за своим отрядом. Можешь рассчитывать на меня. Лысый как-то уж больно легко улыбнулся и, громыхая стальными сапогами от своего доспеха, тоже пошел вперед. Силы не оставят меня. Надеюсь. Двойник чем-то поперхнулся и закашлялся, но я уже не обращал на него внимания. Мысленно связавшись с Майей, я попросил ее любыми способами собрать как можно больше информации. Она новоявленной стихии света и ее адептах, а потом сосредоточился на предстоящем бое. Враги уже близко. Скоро мы столкнемся с ними в бою, и я, наконец, смогу узнать, что же они придумали, чтобы удивить меня. Так чьи же сюрпризы окажутся более внезапными и смертоносными? «Мы приближаемся!» Рядом со мной пробасил великан Кайло. Он единственный из лидеров своих рас, кого я оставила в зеленом отряде, решив, что там, где меня не будет, те же нараш Хват или Милиша смогут больше пригодиться и лучше проявить себя. Главное, чтобы это распыление сил в итоге не оказалось ошибкой. Теперь и я увидел врагов. Прямо посреди леса, двумя компактными группами, расположилось около полутора сотен сторонников карика. Как и вчера, Бывший властелин Колыбели опять смог протащить сюда даже больше своих сторонников, чем это вроде бы разрешено. Впрочем, им это все равно не поможет. С усилившейся стихией зла мы просто будем сильнее. По возможности постарайтесь взять одного из врагов живым. Я отдал команду Гарпии, что была в этом отряде за главную, и вновь принялся рассматривать наших противников, пытаясь понять, что же они задумали. «Смотрите!» Командир Кариков тем временем сделал свой голос погромче и закричал на весь лес, параллельно выводя несколько десятков голограмм с видами на чьи мирно спящие или, наоборот, трудящиеся города. Поселение троглодитов, кочевые юрты минотавров, горы гарпий и великанов. Мой взгляд практически сразу выцепил главные детали, и я почти сразу понял, чего ждать дальше. «Ваш лидер слаб, он не может вас защитить!» Командир наших врагов продолжал вещать. «Или ему просто плевать, смотрите сами. Но в любом случае, если вы сейчас не сложите оружие, не признаете нашу победу, то ваши родные будут убиты, а миры уничтожены». На выведенных изображениях на мгновение показали небольшие отряды из десяток воинов с активированными ликами. Вроде бы такая малость. Будь у меня время, я сам остановил бы их всех. И одновременно этой малости хватит, чтобы воплотить в жизнь только что озвученные угрозы. Обладатели ликов, да, это страшная сила. Мы нападаем?» Держащийся поблизости Кайло словно не обратил внимания на слова генерала, последователей Карика. Вот только, увы, в своей твердости характера он был явно не в большинстве. Да, многие из моих последователей сейчас старательно делали вид, что происходящее их совершенно не волнует, но это была ложь. Двойник, милаха. Неожиданно все отмеченные детали сложились в единое целое. И я, кажется, придумал, как можно будет исправить ситуацию. Способ, конечно, не самый простой, но зато он изящен, хорошо сработает на перспективу, а еще... Еще мне очень хочется проверить в деле свою новую косу». Я вытащил из невидимого кармана совершенно новое оружие, а потом медленно прижал к нему гему зла, который вчера так и не смог придумать идеального применения. Но это было вчера, а сегодня... Сегодня я немного побуду настоящим королем. «Вы усилили боевую косу гема зла. Открыто дополнительное свойство?» прикасание открывая для цели доступ к стихии зла. Готово. Мне нужны все твои теневые копии. Закончив с оружием и убедившись, что все сработало как надо, я принялся инструктировать двойника. Дели их по парам, каждая отправляется в один из атакованных миров. По прибытии им нужно будет скопировать облики. Одному мой, другому моего истинного зверя обмана. Подожди. По телу двойника пробежала дрожь, но дальше он заговорил уже твердо и уверенно. «Они не смогут скопировать себя. Их не хватит ни на мгновение, так что если ты рассчитываешь, что они уничтожат всех захватчиков, то глубоко...» «Я не ошибаюсь». Я оборвал двойника. «Им нужно будет скопировать не силу, только внешность. Это-то они смогут». «Смогут». Мой собеседник сразу же выдохнул, и это чувство, что он как будто смог отстоять своих подчиненных, защитить их от страшной смерти, словно вернула ему часть былой уверенности. «Милаха!» Впрочем, у меня не было времени следить за двойником. «Теперь ты. Видишь эти изображения, что нам показывают? Нужно, чтобы ты и остальные истинные звери устроили мне по проходу в каждой из них. Только на себя ничего не бери. Ты мне понадобишься для другого». «Проходы открыты». Кота-лиса доложила о выполнении задания буквально через пару секунд. Те не готовы. А вот и двойник справился со своей частью. Тогда приступаем. Я отменил свою виртуальную копию в новом мире и на время перенесся обратно в черный замок, прямо к радостно прыгающей вокруг меня кота-лисе. Она-то мне и нужна. А теперь финальный штрих. Возьми мою косу и по цепочке перекинь ее по всем моим копиям пусть тыкают местных, куда попадут, на это им силы хватит и превращают их в моих последователей. Милаха мгновенно поняла замысел и подхватила хвостом мое оружие. Учитывая, что вопросов у нее не возникло, я решил не терять время просто так и перенесся обратно в новый мир, чтобы лично увидеть, как мой план воплотится в жизнь. Правда, на этот раз я предпочел остаться невидимым. Сейчас, когда на экранах, что должны были показывать резню в мирах моих подданных, начинают появляться мои копии, так будет красивее. Командир Кариковцев явно планировал скрыть часть своих видеопорталов, если я там появлюсь, но не учел, что я смогу оказаться так быстро абсолютно в каждом из них. Если честно, у меня были опасения, что вестники Хаоса, которые в свое время немало изучали истинных зверей, могли бы поделиться информацией об этой их способности к перемещению куда угодно со своим, якобы союзником, наследником демиургов, но нет, Сабутий предпочел сохранить тайну, и мой удар сработал на все сто. Я сосредоточился на одном из изображений и смог рассмотреть, как моя копия, выкрикнув что-то пафосное, хлопнула косой по плечу пару минотавров и те с почерневшими от опьяняющей их силы глазами. Тут же сбили с ног одного из тех, кто еще недавно планировал безнаказанно уничтожать их мир. Сбили в паре сотен метров над землей, просто подпрыгнув вверх и словно бы не заметив этого. А надо сказать, что в момент пробуждения стихия зла проявляет себя гораздо ярче, чем в обычном состоянии.